И в эту ночь Зоя приснилась ему, но какой-то тихой и задумчивой. Точно хотела сказать ему что-то, да все не решалось. И сон был прозрачный, как осеннее утро. Он на бульваре с женой Настей и сыном. И будто он гладит густые Максимкины волосы, А Настя говорит, что прохладно, и она боится простудить Максимку. И женщина молодая стоит у причала. Светлые-светлые волосы, серо-голубые глаза. Она, Зоя, ее всегдашний облик. И так же, как обычно, как было в прежних снах, сейчас помашет ему приветливо. Нет, не махнула. Хотела руку поднять, да не подняла. Макарушкин сел, минуту сидел не шевелясь, не решаясь оборвать пуповину сухопутной жизни. В этой жизни были Настя и Максимка, были бульвар и причал, а в той, в которую он должен через двадцать минут уйти, ночь, море и черная масса железа, погружающаяся в глубину. В той, другой его жизни была Зоя. «Гляди, дед сонар внимательно!» «Может, ее увидишь!» — кричит с носа котирка его хозяин-пассажиру. Пожилому человеку лет семидесяти с лишним. Но тот и так пристально смотрит на экран, всматривается без нетерпеливого юношеского ожидания. Он не может быть увидит ее. Он точно ее увидит. Утро прохладное и ветреное, и холодно море. и капельки брызг осыпают лицо хозяина козерка. Тот греется сигаретой и подносит руку с циферблатом к глазам. Пора бы уже! Макарушкин, все еще не включая лампы, поднес циферблат к глазам, увидел на нем большую стрелку, соскакивающую с четырех, и малую, замерзшую на двух. поспешно встал, разрушив гипнотическое действие сонного Настиного дыхания и начал одеваться, в темноте, решив лампу не включать. Свет застег его, точно вора, на месте преступления. Макарушкин оглянулся. Жена проснулась. Лампа под абажуром горела ровно и ясно. Настя, позевывая, поправляла волосы. «Ну, чего ты, Настен?» «Виновата!» — шепотом сказал Макарушкин, застегивая китель. Пуговицу вверху пропустил. Жена протянула теплые мягкие руки, чтобы поправить. «Думал, что не услышу, да?» Макарушкин позволил ей прикоснуться к пуговице и к себе. Еще впереди их прощальная ласка у порога перед разлукой. Он точно знает, что скажет ей, нежно, но твердо отстранив от себя после поцелуя. вглядываясь в лицо. — Ну, ну, моя хорошая, жди, береги себя и Максимку. И бегом сбежит по темной лестнице подъезда. Мотор катера смолк. Хозяин судно подошел к пассажиру. — Дед, я сейчас на малом ходу пойду. Это здесь где-то, точно. Ты мне кричи, если что, хорошо? Пассажир закивал. — Ага, ну еще знаешь... Иногда ее трудно найти, она уже в песке по самую рубку. Не сразу и заметишь. И вдруг он подсел на скамеечку к своему пассажиру и заговорил доверительно. — Но если честно, вот, если мое мнение хочешь знать, дед, я думаю, она сама прячется. Она не хочет, чтобы ее, ну, это самое, тревожили. Это мне один парень рассказывал, дайвер Мишаня его звали. Фамилию не знаю. Молодой. Из из Ярославля он, что ли. Лодки затонувшие советские и немецкие разыскивают и обследуют. Он спускался года три назад. Он мне такое про нее рассказал. Ты мне не поверишь. Он, дед, представляешь, говорит, видел у себя. В Ярославле, значит, сон. Пришла молодая женщина. Голубые глаза, блондинка, красивая. И сказала, я Зоя, мне передали, ты ищешь лодки. Ты должен найти М301. Представляешь, дед? А больше ничего не сказала. И Мишаня запал на эту лодку и на эту тетку. Он перерыл все, все, какие есть военные архивы, и, представляешь, нашел. что эта лодка ушла в поход перед началом войны и потом пропала без вести. Ну, на самом деле, она, конечно, не пропала, но до сих пор такой числилась. А Мишаня рыл упорно и нарыл про эту М-301. — Андреич, знаешь, мне Зоя снилась перед походом. Макарушкин устал опотер глаза и на минуту отстранился от приборов, давая телу передышку. «Ты, товарищ Мичман, в любимчиках у неё, я вижу. Жената не ревнует?» «Не знает. Я раньше, правда, боялся, что во сне имя зову. Моя знает. Даже говорит, что верит. А что ей еще остается?» Засмеялся сухим хриплым смехом старшина. «Мама! Мама!» Шестилетний Максимка просыпается с криком После первых бомбежек он даже здесь, в эвакуации, спит тревожно. Обязательно несколько раз за ночь видит страшный сон про войну. И обязательно нужно, чтобы мама была рядом, чтобы прогнала страшный сон, сказала, что война скоро кончится, что она далеко, и папа скоро совсем прогонит ее с советской земли, и тогда они вернутся домой и снова будут жить в своей квартире и ходить гулять на бульвар. Максимка таращится по сторонам, но мамы почему-то нет и некому отогнать войну от его кровати. «Мама!» – беспомощно шепчет мальчик и заливается слезами. Вдруг кто-то осторожно проводит ладонью по его волосам. Незнакомая женщина присаживается на краешек постели и, обнимая, начинает потихоньку покачивать Максимку, как летом ласковое море покачивает. «А мама где?» – спрашивает, успокаиваясь Максимка. «На работе. Мама теперь и ночью работает», – ласково отвечает женщина. «Чтобы войну прогнать?» – «Чтобы войну прогнать?» «Как папа?» – «Как папа?» «Скоро прогонит – «Скоро, Максимка, спи!» «Расти большим и сильным, как папа». «Хорошо», — соглашается Максимка. «А ты папу увидишь?» «Увижу, Максимка». «Ты скажи, чтобы он войну прогнал скорее и возвращался к маме». «Скажу обязательно». «Ладно, я спать буду». Веки у Максимки тяжелеют, и он едва выговаривает последний вопрос. «А тебя как звать-то?» «Зоя! Спи, Максимушка!» Сменившись, Макарушкин почти сразу уснул. На лодке Зоя ему не снилось Ему снилась Настя. Ему снилось, что они вернулись, и жена читает Максимке сказку. В третий раз приплыла к нему рыбка. «И представляешь, дед, у этой лодки...» Несколько раз менялись номера, поэтому полная путаница. Но Мишаня раскопал, три года назад собрал денег, приехал и нашел эту М-301. Там глубина метров сорок с небольшим. Ничего, что я отвлекся, так уж скажу Мишаня спустился к ней, осмотрел. Говорит, скорее всего, мина была. Он хотел на другой день продолжить, так на море шторм. и день, и два держался, а к Мишане снова блондинка приходит и говорит, «Больше не ходи, не тревожь, возвращайся домой и напиши в газету, чтобы Максимка узнал». Но он, конечно, не понял, какой Максимка. «Максимка — это я». «Чего?» — недоуменно оборвал рассказ хозяин катера. «Я Максимка». Старик полез в нагрудный карман и достал аккуратно сложенный газетный лист с заголовком «Тайны морских глубин. Ярославский дайвер обнаружил пропавшую подлодку, расправил и показал фотографию молодого улыбающегося парня. «Этот твой Мишаня?» «Ух ё! Да как же!» Только и вырвалось у его собеседника. м301. прозванная своим экипажем Зоя, лежит на глубине 44 метра, с каждым годом все глубже уходя в песок. Она почти перестала пользоваться своим умением проникать в сны людей. Может быть, потому что близких ей людей почти не осталось. Лишь иногда она навещает постаревшего Максимку, да еще, совсем уж редко, снится молодому дайверу из Ярославля. Она машет им рукой издали, с причала, и тогда каждый из них говорит «Здравствуй, Зоя!» и улыбается во сне.